Часть первая. Германия устремляется на восток. Глава первая. Пустыни и Балканы. Оглядываясь назад на бесконечную сумятицу войны, я не могу вспомнить другого периода, когда связанные с ней напряжения и обилие проблем, нахлынувших сразу или в быстрой последовательности, были столь тягостными для меня и моих коллег, как в первую половину 1941 года. Размах событий с каждым годом увеличивался, но решения, которые нам приходилось принимать, не становились более трудными. В 1942 году нас постигли еще более грозные военные катастрофы, но к этому времени мы были уже не одни, и наши судьбы были связаны с судьбами Великого Союза. Ни одна из проблем, стоявших перед нами в 1941 году, Не могла быть разрешена вне связи со всеми остальными проблемами. То, что посылалось на один театр военных действий, приходилось отрывать от другого. Усилия на одном участке означало риск на другом. Наши материальные ресурсы были строго ограничены. Позицию множества государств, дружественных нам, колеблющихся или потенциально враждебных, невозможно было предугадать. У себя в стране нам приходилось думать одновременно и об обороне с германскими подводными лодками, и об угрозе вторжения и о непрекращающихся бомбежках. Нам приходилось осуществлять ряд кампаний на Среднем Востоке, и, наконец, мы должны были стараться создать фронт против Германии на Балканах. И все это в течение долгого времени нам приходилось делать одним. В Англии мы во всяком случае имели твердую почву под ногами. Я был уверен, что при условии, если мы будем держать страну в состоянии максимальной боевой готовности и обеспечим необходимые вооруженные силы, попытка немцев осуществить вторжение в одна тысяча девятьсот сорок первом году не нанесет нам ущерба. Германская авиация на всех театрах войны не значительно усилилась по сравнению с одна тысяча девятьсот сорок первым годом. Тогда как силы нашей истребительной авиации в метрополии возросли от 51 до 78 эскадрилий, а бомбардировочной от 27 до 45, немцы не выиграли воздушную битву в 1940 году, и у них, по-видимому, было мало шансов выиграть ее в 1941 году. Армия, защищавшая нашу метрополию, стала гораздо сильнее. За период с сентября 1940 года по сентябрь 1941 года численность ее увеличилась от двадцати шести до тридцати четырех регулярных дивизий плюс пять бронетанковых дивизий. При этом надо учесть закалку, полученную нашими войсками и их возросшую оснащенность вооружения. Численность отрядов местной обороны увеличилась от одного миллиона до одного миллиона пятисот тысяч солдат. Причем все они были вооружены теперь огнестрельным оружием. Значительно увеличилась численность войск, повысилась их мобильность, оснащенность, боевая подготовка и организация, а также улучшилась система обороны. У Гильдера, конечно, всегда имелось множество солдат, которых он мог использовать для вторжения. Для того чтобы одержать победу над нами, ему пришлось бы перебросить через Ломанш и обеспечить снабжение по крайней мере миллион солдат. К 1941 году он мог располагать хотя и значительным, но все же недостаточным количеством десантных судов. А при нашем господстве в воздухе и на море мы не сомневались в том, что сможем уничтожить его армию или вывести ее из строя. Таким образом, все те соображения, из которых мы исходили в 1940 году, стали теперь несравненно более основательными. Пока наша бдительность оставалась на высоте, а наша собственная система обороны не ослабевала, военному кабинету и начальникам штабов не приходилось беспокоиться. Хотя нашим друзьям в Америке, откуда к нам приехали с визитом несколько генералов, наше положение внушало большую тревогу, а весь остальной мир считал вторжение в Англию вполне вероятным. Сами мы сочли себя вправе отправить за море все войска, перевозку которых могли обеспечить имевшиеся в нашем распоряжении суда, и вести наступательную войну на Среднем Востоке и в Средиземноморском районе.、И、именно здесь находился стержень нашей будущей окончательной победы. И именно в 1941 году начались первые знаменательные события. Во время войны армии должны сражаться. Африка была единственным континентом, где мы могли встретиться с нашими врагами на суше. Мы считали оборону Египта и Мальты долгом, от которого мы не могли уклониться, а первым призом, который мог нам достаться, было разрушение итальянской империи. наша сопротивление победоносным державам Асии на Среднем Востоке и наша попытка объединить в борьбе против них Балканы и Турцию вот основная тема этого моего повествования. Начало года было ознаменовано радостным событием победами в пустыне. 5 января капитулировала Бардия с более чем сорокатысячным гарнизоном. Казалось, мы уже держим в своих руках и Табрук. И действительно, через две недели мы его захватили, взяв около тридцати тысяч пленных. 19 января мы снова заняли Касалу в Судане, а 20 января вступили в итальянскую колонию Иритрейю, захватив через несколько дней железнодорожную головную станцию в Бессиа. В тот же день император Хайле Селасис вернулся в Эбисинию. В течение всего этого периода к нам продолжали поступать сообщения о передвижении германских войск и о подготовке немцев к кампании на Балканах. Я подготовил для начальников штабов свою оценку хода войны в целом, и они в общем согласились с ней. Премьер-министр генералу Исмею для Комитета начальников штабов 6 января 1941 года. Основной и важнейшей задачей наших операций за границей в первые месяцы 1941 года должен быть скорейший разгром итальянских вооруженных сил в Северо-Восточной Африке. После разгрома итальянских войск в Киренаике наши войска в долине Нила освободятся для выполнения других задач. В чем будут заключаться эти последние, мы пока еще не можем сказать. Мы постоянно должны ожидать, что Гитлер вскоре попытается нанести нам тяжелый удар и что он в настоящее время готовится к крупным операциям с обычной для немцев тщательностью. Конечно, он легко мог бы пройти через Италию и разместить свои военно-воздушные силы на Сицилии. Возможно, что именно это и происходит в настоящий момент. Комитету начальников штабов предлагается ускорить работу над операцией Инфлакс. План оккупации Сицилии, который, возможно, приобретет чрезвычайное значение, однако нет никаких данных к тому, чтобы этой операции был предоставлен приоритет по сравнению с операциями в Ливии, по крайней мере до тех пор, пока не будет взят Табрук и в нем, а то еще дальше на запад не будет создана прочная передовая база для защиты Египта. Все выше сказанное говорит о том, что задержка любого продвижения германских войск на Балканах до весны была бы для нас как нельзя более выгодна. Именно поэтому следует опасаться, что оно начнется раньше. Подвиги, которые совершила греческая армия, оказали нам огромную помощь. Греки весьма высоко оценили чрезвычайно скромную поддержку со стороны нашей авиации, единственную, которую мы могли им оказать. Но если за их успехами последует незначительное поражение или застой, мы должны ожидать, что они немедленно потребуют от нас дополнительной помощи. Единственная помощь, которую мы могли бы быстро им предоставить, это еще четыре или пять эскадрилий со Среднего Востока и, пожалуй, несколько артиллерийских полков и несколько или даже все танки второй бронетанковой дивизии. который в настоящий момент прибыл в Египет и продвигается там без особой поспешности. Возможно, что позиция Югославии определится в связи с помощью, которую мы оказываем Греции и ее успехами у Валлонны. Хотя это нельзя утверждать категорически, наиболее естественным путем для немцев было бы пройти через Румынию к Черному морю и дальше через территорию их старого союзника Болгарии к Салоникам. Они пробиваться через Югославию. На это указывают передвижение крупных воинских частей и многочисленные слухи, которые доходят до нас. По-видимому, имеет место значительный рост численности германских вооруженных сил и улучшение германских коммуникаций в юго-восточном направлении. Мы должны действовать таким образом, чтобы обеспечить вступление Турции в войну, если противник введет свои войска в Болгарию. Если позиция Югославии останется твердой и ей не будут угрожать, если греки захватят Волонну и укрепятся в Албании, если Турция станет нашим активным союзником, то, возможно, позиция России изменится в благоприятную для нас сторону. Всякому ясно, с какими неприятностями, если не со смертельной опасностью, должно быть связано для России продвижение германских войск к Черному морю или через Болгарию к Эгейскому морю. Только страх будет удерживать Россию от вступления в войну, и возможно, что сильный фронт союзников на Балканах, наряду с растущим престижем английской армии, военно-морского и военно-воздушного флотов, отчасти умерит этот страх. Однако мы не должны рассчитывать на это. Последним по счету соображением, которое однако определяет собой все наши военные усилия. является угроза вторжения и воздушная война с ее последствиями для нашей промышленности, а также жестокий нажим, оказываемый на наши западные порты и северо-западные коммуникации. Не приходится сомневаться, что Гитлеру больше, чем когда бы то ни было, необходимо сокрушить Англию или уморить ее голодом. Ни большая кампания в восточной части Европы, ни поражение России, ни захват Украины и продвижение от Черного до Каспийского моря не дадут ему, вместе или в отдельности, победоносного мира, если в это время силы английского военно-воздушного флота будут постоянно возрастать за его спиной, и ему придется держать в узде целый континент с его голодным, озлобленным населением. Поэтому задача предупреждения вторжения и обеспечения продовольственного снабжения британских островов, а также ускорения производства вооружения в нашей стране ни в коем случае не должна отступать на задний план ради достижения каких бы то ни было других целей. У Гитлера также были свои думы под новый год, и не без интереса сравнить с моей оценкой событий его письмо к Муссолини, написанное им неделей раньше.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 Как возымеет свое действие усиление наступательных операций нашего военно-воздушного и подводного флотов. В этой битве и после достижения нами первых стадий успеха Германии необходимо будет принять важные решения для окончательного наступления на британские острова. Сосредоточение соответствующих сил, а в особенности создания огромных запасов снабжения, потребует организации такой системы противовоздушной обороны, которая будет значительно превосходить наши первоначальные расчеты. Второе, Франция. Французское правительство заставило Лавалья подать в отставку. Официальные причины, которые были мне сообщены, являются ложными. Я ни на минуту не сомневаюсь, что фактическая причина заключается в том, что генерал Вейган предъявляет из Северной Африки такие требования, которые граничат с шантажом, и что правительство Виши не в состоянии реагировать на них, не рискуя потерять Северную Африку. Я также считаю вполне вероятным, что в самом Виши существует целая клика, которая по крайней мере молчаливо одобряет политику Вейгана. Я не думаю, что сам Пэтен нелоялен, но нельзя быть ни в чем уверенным. Все это требует постоянной бдительности и тщательного наблюдения за ходом событий. Третье. Испания. Испания глубоко встревоженная создавшейся ситуацией, которая, по мнению Франка, ухудшилась, отказалась сотрудничать с державами Оси. Я опасаюсь, что Франка, возможно, готов совершить самую большую ошибку в своей жизни. Я считаю, что его план получить от демократических стран сырьевые материалы и пшеницу в виде некоторой компенсации за то, что он находится в стороне от военного конфликта, чрезвычайно наивен. Демократические страны будут держать его в состоянии напряженного ожидания до тех пор, пока у него не иссякнет вся пшеница до последнего зернышка, а затем начнут войну против него. Я оскорблю обо всем этом, так как со своей стороны мы закончили все приготовления к тому, чтобы пересечь испанскую границу 10 января и атаковать Гибралтар в начале февраля. Я думаю, что мы могли бы сравнительно быстро добиться успеха. Мы специально отобрали и обучили войска для этой операции. Как только Гибралтарский пролив окажется в наших руках, Угроза перехода французов в Северной и Западной Африке на сторону противника определенно будет устранена. Поэтому у меня очень огорчило это решение Франка, которое так не вяжется с помощью, оказанной ему вами, дучи, и мной, когда он находился в затруднительном положении. Я все еще питая надежду, хотя и слабую, что в последнюю минуту он осознает, каким катастрофическим последствием может привести его поведение, и что хотя бы и с опозданием он примкнет к нашему боевому фронту, ибо наша победа решит и его собственную судьбу. Четвертое. Болгария. Болгария также не проявляет готовности связать себя строительным пактом и занять ясную позицию в области внешней политики. Причиной этого является растущий нажим советской России. Если бы царь немедленно присоединился к нашему пакту, никто не осмелился бы оказывать на него такой нажим. Хуже всего то, что это влияние отравляет общественное мнение, которое не остается нечувствительным к коммунистической заразе. Пятое. Не подлежит сомнению, что только Венгрия и Румыния заняли в этом конфликте наиболее ясную позицию.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 Венгрия и Румыния предоставили в моё распоряжение всю свою сеть железных дорог, так что германские войска могут быстро доставляться к тем пунктам, на которые оказывается наиболее сильный нажим. В настоящий момент я ещё не могу сказать больше о тех операциях, которые мы планируем или которые могут оказаться необходимыми, так как эти планы как раз разрабатываются в данное время.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 При благоприятных обстоятельствах она возможно заключит с нами пакт о ненападении, но к троиственному пакту она, по-видимому, не присоединится ни в каком случае. Я не собираюсь даже пытаться добиться чего-либо большего до тех пор, пока наши военные успехи не приведут к улучшению психологической обстановки. Седьмое. Россия. Принимая во внимание угрозы возникновения внутренних конфликтов в некоторых балканских странах. Необходимо заранее учесть все возможные последствия и разработать систему мер, которые позволили бы нам избежать их. Я не предвижу какой-либо инициатива русских против нас. Пока же в Сталин, а мы сами не являемся жертвами каких-либо серьезных неудач.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 В отношении Финляндии я не предвижу серьезных затруднений, ибо мы не рассматриваем Финляндию как страну, входящую непосредственно в нашу сферу влияния, и единственное, в чем мы заинтересованы, это чтобы в этом районе не возникла вторая война. В противовес этому в наши интересы отнюдь не входят уступить Константинополь России, а Болгарию большевизму.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 Дуччи, я не считаю, что на этом театре военных действий можно начать в настоящий момент какое-либо крупное контрнаступление. Подготовка к нему потребует самые меньшие от трех до пяти месяцев. Тем временем наступит такое время года, когда германские танковые войска не смогут быть успешно введены в бой, так как даже бронированные автомобили, если они не будут снабжены специальными охладительными установками, практически не смогут быть использованы при таких температурах. Во всяком случае, они не смогут быть использованы в тактических целях во время операции на дальние расстояния, где им придется находиться в движении в течение целого дня. Правильным решением вопроса в этом секторе, по-видимому, является увеличение числа противотанковых орудий, даже если для этого потребуется лишить этих специальных орудий итальянские войска в других секторах. Однако прежде всего, как я уже указывал, я считаю необходимым постараться во что бы то ни стало ослабить позиции английских военно-морских сил на Средиземном море с помощью нашей авиации, так как использование наших сухопутных войск в этом секторе не может повести к улучшению положения. В остальном душе мы не можем принять каких-либо важных решений до марта. Восьмого января Комитет обороны решил, что ввиду вероятности вторжения в ближайшее время германских войск в Грецию через Болгарию с политической точки зрения исключительно важно сделать все возможное, чтобы любыми средствами немедленно оказать Греции максимальную помощь, которая будет в наших силах. Был также согласован вопрос о том, что решение о форме и размерах нашей помощи Греции должно быть принято в течение ближайших сорока восьми часов. 10 января начальники штабов предупредили командование на Среднем Востоке, что наступление германских войск на Грецию может начаться еще до конца месяца. Они считали, что оно будет осуществлено через Болгарию и в качестве возможного пути наступления указывали направление вниз по долине реки Струма к Салоникам. Для этого наступления должны были быть использованы три дивизии при поддержке около двухсот пикирующих бомбардировщиков, причем после марта в состав этих войск могло влиться еще три-четыре дивизии. Начальники штабов добавили, что решение правительства Его Величества оказать грекам максимально возможную помощь означает, что после взятия Табрука все другие операции на Среднем Востоке должны будут рассматриваться как второстепенные. Они дали разрешение выделить оттуда механизированные и специальные части и военно-воздушные силы в следующих размерах. Один отряд пехотных танков. Один полк крейсерских танков. Примечание. Пехотный танк. Тяжелый тихоходный танк с толстой броней, предназначенный для сопровождения и поддержки пехоты. Крейсерский танк. Быстроходный танк с лучшим вооружением, чем пехотный, но с более легкой броней. Он обладал большой подвижностью в условиях боя. Легкий танк, быстроходный танк с тонкой броней в качестве вооружения имел только пулеметы. Использовался для разведывательных операций. Примечание автора: десять артиллерийских полков и пять авиаскадрилий. Командование английских войск на Среднем Востоке считало, что сосредоточение германских войск в Румынии. о котором мы их предупредили, является только войной нервов, рассчитанный на то, чтобы заставить нас распылить наши силы на Среднем Востоке и прекратить наступление в Ливии. Уэйвилл выражал надежду, что начальники штабов срочно обсудят вопрос о том, не является ли этот ход противника блефом. Премьер-министр генералу Уэйвиллу, десятого января тысяча девятьсот сорок первого года. Первые.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 Вторую. Однако, если не преградить путь этим войскам, они могут сыграть в Греции точно такую же роль, какую сыграл во Франции прорыв, осуществленный германской армией у Седана. Это роковым образом отразится на положении греческих дивизий в Албании. Таковы факты и выводы, вытекающие из той информации, которой мы располагаем и которой мы имеем достаточные основания доверять. И разве немцы не должны были бы поступить именно так, чтобы нанести нам максимальный ущерб? Поражение Греции затмит с собой те победы, которые вы одержали в Ливии, и оно может оказать решающее влияние на позиции Турции, в особенности если мы останемся безучастными к судьбе наших союзников. Поэтому вы должны подчинить свои планы более важным интересам, которые поставлены теперь на карту. Из сказанного видно, что в тот момент мы предполагали предоставить Греции не целую армию, а лишь специальные и технические части. Генерал Уэйвил и главный маршал авиации Лонгмор вылетели в Афины для обсуждения вопроса с генералами Метаксесом и Павагосом. 15 января они сообщили нам, что греческое правительство не желает, чтобы какие-либо наши войска высаживались в Салониках до тех пор, пока не сможет быть осуществлена высадка войск достаточной численности для проведения наступательных операций. По получении этой телеграммы начальники штабов телеграфировали 17 января, что не может быть и речь о навязывании грекам нашей помощи. Вследствие этого мы изменили свою точку зрения относительно ближайшего будущего и решили начать наступление на Бенгази, одновременно создавая вдаль Тирила максимально сильный стратегический резерв. В соответствии с этим 21 января начальники штабов указали Уэйвиллу, что теперь захват Бенгази приобретает первостепенное значение. Они считали, что если Бенгази превратится в сильно укрепленную военно-морскую и авиационную базу, можно будет отказаться от сухопутных коммуникаций и сберечь тем самым людей и транспорт. Они также настаивали, чтобы он как можно скорее захватил Додеканезы и особенно остров Родос, дабы предупредить прибытие германской авиации, которая впоследствии могла бы угрожать нашим коммуникациям с Грецией и Турцией. а также чтобы он создал стратегический резерв из четырех дивизий, которые были бы наготове для оказания помощи этим двум странам. Премьер-министр генералу Уэйвиллу, двадцать шестого января тысяча девятьсот сорок первого года. Получаемые мною со всех сторон сведения не оставляют у меня никаких сомнений в том, что немцы уже в настоящий момент закрепляются на болгарских аэродромах. И производят все необходимые приготовления к операциям против Греции. Мы должны ожидать ряда чрезвычайно тяжелых, сокрушительных ударов на Балканах, а возможно и общего подчинения балканских стран планом Германии. Чем сильнее будут стратегические резервы, которые вы можете создать в дельте Нила, и чем активнее будет осуществляться подготовка для переброски их в Европу, тем больше будет шансов на благоприятный исход. Затем я ответил также генералу Смэцу, премьер-министра генералу Смэцу 12 января 1941 года, чтобы не случилось на Балканах, итальянская армия в Эбисинии, вероятно, может быть уничтожена. Если это случится, то все войска, которые могут оказаться полезными, должны быть переброшены из Кении в Средиземноморский район. Я надеюсь, что армия Южноафриканского союза будет там к моменту летних боев. Вокруг мыса Доброй Надежды непрерывно направляются очень крупные подкрепления.